Глава седьмая Сотрудники Сомерса в течение часа приехали за Швайнштейгером и забрали его в Лахендорф. Туда же детектив отправила ящик с наркотическим веществом. Вечером, взяв подписью завхоза из слесаря, Аня с облегчением подумала, что теперь с этой историей было покончено. И тот кошмар, который столько лет таился у нее в голове, можно будет окончательно забыть. А пока она решила переночевать последний раз в Анзбеке. Поскольку Швайнштайгер был задержан, празднование Хэллоуина решили не отменять. Уже с утра дети и подростки, наряженные в страшные костюмы, стучались в двери с речевками «Призраки кричат, ведьмы хохочут». Смирившись с отсутствием кофе дома, Аня зашла в кондитерскую фрауцу Керзахен и заказала себе пирожных. Перед отъездом у нее оставалось одно даже не дело, а скорее личное пожелание. Она намеревалась заглянуть к Кляйну. Обогнув белый заборчик его дома, Аня прошуршала ботинками по гравийной дорожке и нажала на кнопку звонка. Кляйн появился с пакетом конфет в руках, полагая, что его поджидают дети, но, увидев Аню, он смутился. По крайней мере, детективу так показалось. — Можно войти? — спросила его Аня. — Я буквально на пару минут. — Проходите, — сделал пригласительный жест хозяин. Наматилась, как и в прошлый раз, была какая-то футболка с персонажами не то ли фильма, не то ли видеоигры. Он усадил гостю на диван и предложил конфет, которые все еще были у него в руках. «Будете?» Аня взяла конфету, но вместо того, чтобы съесть, заговорила. «Это не официальный визит. Я просто хотела поговорить с кем-то, кто пережил похищение, как и я. Теперь, когда Швайнштайгер арестован, больше ничего плохого не случится. Лучше поздно, чем никогда». неопределенно ответил Кляйн. «Ты прав». Аня поднялась, пытаясь сформулировать то, что ее терзало. «Мы могли и должны были предотвратить смерть Яника. Но ведь Швайнштайгер раньше не убивал, и...» Женщина задержала взгляд на пишущие машинки, стоящие на трюмо. Мороз пробежал по коже Ани. Она вдруг поняла, что записки, которые она находила, были напечатаны на машинке. Ведь у машинках для печати, используют термоленту, а водорастворимые чернила. Рядом с машинкой лежала четверть тетрадного листа. Последняя четверть пронеслось в голове у Ани, и она, даже не размышляя, шагнула к трюмо и взяла записку. На ней, как и можно было предположить, оказалась последняя часть стиха. Вопрос о справедливости в итоге мы имеем. Виновно зло или все же тот, кто сделал вас злодеем? Но, разумеется, подсказки оставлял не Швайнштайгер, Запоздала, поняла Аня, и повернулась к Матиасу. «Это же ты подкидывал мне записки, но...» Тут что-то перестало сходиться в рассуждениях Ани. «Ты писал не про Янника, ты писал...» «Про себя? Ты хотел, чтобы...» «Фоект, какая же ты тупица!» Внезапно прежняя вежливость Кляйна пропала. «Я пытался завлечь тебя записками, чтобы ты поскорее сделала то, что от тебя требовалось». «Хотя, если по правде, то больше всего я боялся, что ты не примешь игру и расскажешь обо всем своему Сомерсу». «Так что случилось с Янником?» проигнорировала выпад в свою сторону Аня. «Гораздо важнее сейчас было другое. Раз у Матиаса был лист из сетра дебема, значит, надо было полагать, они встречались». «Я нашел его в подполье хижины лесника, где его оставил Швайнштайгер», со вздохом начал рассказ Кляйн. Помог ему выбраться наружу, пообещав довести до дома, потому что у него были галлюцинации, и он не ориентировался. Парень ничего не понял, когда я ударил его камнем по голове, но я должен был убить, чтобы наказать Швайнштайгера. — То есть наказать Швайнштайгера? — переспросила пораженная услышанным Аня. — Слушай, Фойкт, тебе повезло, тебя нашли и спасли. В словах Матиаса сквозило что-то неприятное, почти зависть или даже злость. А мне пришлось хуже, хуже в первую очередь, потому что я далеко не все позабыл из того, что со мной происходило. Прежде всего я узнал и запомнил Швайнштайгера, хотя он и опоил меня своими наркотиками. А затем были долгие дни заточения и поиски, во время которых жена Гера Вальда зашла, чтобы осмотреть заброшенный дом. Я слышал ее шаги, как она звала меня по имени, но когда я откликнулся, не помогла мне, а ушла. И я даже знаю, почему. потому что незадолго до того я повесил ее вечно лающую собачку. Кляйн провел по лицу рукой, словно вернулся в те дни в тот подвал, где его закрыл Швайнштайгер, а теперь пытался стереть эти воспоминания. И тогда я понял, что самому мне не выбраться. И вместо того, чтобы побороть своих демонов, как говорил Швайнштайгер, я решил заключить с ним сделку. Они помогли мне вылезти наружу через узкое подвальное окно и велели возвращаться домой. хотя я как раз-таки намеревался сбежать. За отсутствие дома мне снова влетел от отца, но демоны велели терпеть, и уже через год мой отец умер, отравившись спиртом. Еще через три года повесилась фрау Вальд. Кляйна неопределенно поморщился. Все это время я внимательно следил за Швайнштейгером, а потом произошло совсем непредвиденное. Начальник полицейского участка Вирт вышел на пенсию, И на рыбацкой станции нашел технический спирт, разлитый в обычные бутылки, которые я поставлял отцу. Кажется, он начал что-то подозревать, но утонул во время рыбалки. А чтобы отомстить швайнштейгеру подходящей возможности не было. Демоны предлагали мне убить кого-нибудь еще, но я сопротивлялся и стал принимать лекарства, чтобы заглушить их голоса. Только когда я узнал, что Янек сбежал из дома, то понял, что швайнштейгер снова начнет действовать. А чтобы отомстить ему. «Нужно всего лишь убить нового борца с демонами и привести полицию прямиком к Швайнштейгеру. Все это Матиас рассказывал, как само собой разумеющееся. «К сожалению, Фойкт, демоны сейчас говорят, что лучше от тебя избавиться. Подними-ка руки вверх». Аня была настолько шокирована услышанным, что позволила Кляину подойти слишком близко и теперь чувствовала что-то острое под лопаткой, поэтому послушно подняла руки». В следующий момент мужчина вынул из ее поясной кобуры пистолет и отложил на трюмо. Ничего хорошего это не предвещало. Тем не менее, Аня старалась не терять самообладание. Она вспомнила, что в прошлый раз уронила банку с таблетками, которые Кляйн перестал принимать. Вот откуда исходили голоса в его голове. И с ними справиться будет сложнее, чем с комплексами Швайнштайгера. И тем не менее, попробовать стоило. Если ей удастся отвлечь Кляйна... она сможет достать оружие. — Я знаю, как заставить демона оставить тебя в покое, — сказала она. — Ты же знаешь, я была на твоем месте и справилась. Чтобы освободиться, нужно назвать его имя. — Его имя? — вроде бы заинтересовался Кляйн, но Аня не видела его лица, потому что он находился у нее за спиной. — Нет, он не даст мне свободу. — Послушай, как можно убедительнее, — сказала Фойкт. «У меня в правом кармане куртки лежит амулет. Возьми его и произнеси имя, которое я тебе скажу». Аня почувствовала, как мужчина сунул руку в ее карман и достал соломенную куклу. Она была уверена, что сейчас Кляйн отвлекся и разглядывает ее. «А теперь произнеси Агалярепт. рэпт С этими словами Аня рванула вперед, но не рассчитала, что Кляйн держал ее за капюшон, поэтому до пистолета она не дотянулась». а мужчина рывком вернул ее назад. «Лгунья!» — выкрикнул Кляйн, отбрасывая куклу в сторону. Аня ожидала получить удар ножом в спину, но вместо этого раздался выстрел. Фойект резко обернулась. В коридоре с поднятым пистолетом стоял Ханс, а Кляйн лежал на полу. Полицейская машина с проблесковым маячком все еще стояла посреди улицы, загораживая проезд там, где ее оставил Сомерс. перед тем, как войти через заднюю дверь. Туда же подъехала скорая, чтобы забрать Кляйна. «Как ты догадался?» — спросила Аня, облокотившись на капот. Швайнштайгер в участке сказал, что никого не убивал. Полицейский пристроился рядом. Он настаивал на том, что все остальные дети, которых он отправлял бороться с демонами, выжили, и назвал все имена, включая Кляйна. И тогда я вспомнил, что перед смертью Вирт также интересовался Матиасом, «И, разумеется, я почувствовал, что ты что-то скрывала», — закончил он свое объяснение. «Извини, что сомневалась в тебе и не рассказала все с самого начала», — сказала Аня, глядя на свои ботинки. «Извини, что сомневался в существовании демонов», — ответил ей в тон Ханс. «Надо бы на всякий случай разбить зеркальце Янника», — усмехнулась детектив. «Не вопрос», — поддержал Сомерс. «В общем, я рад, что мы во всем разобрались», — заключил он и добавил. Может, тебе показаться врачам? — Не надо, я в порядке, — отмахнулась женщина. — Тогда я все же скажу тебе то, что собирался. Улыбнулся Соммерс, стараясь понять, догадалась ли уже Аня, о чем он будет говорить, или нет. Аня посмотрела на него, будто не желая слышать, что он скажет. Признания в том, что он до сих пор в нее влюблен, были неуместны, но больше уходить от этого разговора было нельзя. — Мы с Эммой решили съехаться, — сказал между тем Ханс. «Если ты в порядке, приедешь сегодня вечером на новоселье. Угощение, тыква, все дела». Аня раскрыла рот. «Поздравляю», — немного растерянно произнесла она. «А я все неправильно поняла». «Так ты придешь?» — повторил вопрос Ханс. Вспомнив, что в цели ее ждали разборки с контрабандистами, Аня подумала, а почему бы не провести вечер в Лахендорфе и не пригласить сюда Ена? «Можно позову с собой друга?» — уточнила она. — Разумеется, — подтвердил Ханс. Тогда Аня достала телефон, набрала текст и, отправив сообщение, замерла. — Что-то не так? — озадаченно посмотрел на нее Сомерс. — Я просто думаю, что если бы тот случай со мной не посчитали шуткой и не забыли, — Аня поиграла в руке ключом от дома, — то Яник мог бы остаться жив. — Мы сегодня исправили ту ошибку. — Ханс похлопал коллегу по плечу. — Ты прав, — кивнула Аня. 17 ноября 2024 года. Посвящаю моему другу Нелли.